Глава двадцать вторая. Лили все еще выглядит ошарашенной, и я позвала ее на виллу, чтобы поделиться новостью о смерти Томми, и с тех пор она почти все время молчит. Ей довелось пережить много утрат, однако на этот раз я ничем не могу ей помочь. Сейчас ранний вечер, солнце ползет за горизонт, и я стараюсь выглядеть спокойной, хотя у меня перед глазами стоит изуродованное лицо молодого человека. Я в ужасе от того, что нападению подверглись друзья Лили один за другим, и это делает ее очень уязвимой. Мне до сих пор не ясно, как кто-то пробрался на нашу виллу и оставил обломок коралла у ее двери. Яростное стремление Лили к независимости тоже делает ее уязвимой. Она так привыкла самой заботиться о себе, что любые попытки защитить ее только отдалят мою крестницу, поэтому наш разговор ходит по кругу. «Ви, еще раз расскажи мне все в подробностях. Бессмыслица какая-то». «Я же говорила тебе, дорогая. Один рыбак нашел тело Томми в своей сети. Вокруг его щиколотки была крепко завязана веревка. Голени и икры исцарапаны и изранены. В одной из ран нашли куски кораллов. Они походили на палочки мела с заостренным концом». Наконец лели поднимает голову. Эти белые палочки называются «пальцы мертвеца». После того, как отвердевают, они становятся острыми, как бритва. Я сама не раз резалась об них, когда высаживала образцы на мертвые участки рифа. Ты о чем, Лили? Похоже, той веревкой, что на щиколотке его привязали к рифу. Мне тоже кажется, что это имеет отношение к кораллу. Но зачем кому-то надо было заплывать так далеко? Они могли точно так же поступить с Амандой. Надо бы поискать ее. Лили бледна от утомления, но все равно встает. Пожалуйста, не сегодня. Уже темно, ты же слышала прогноз по радио. Сегодня ночью шторм Крестобль может дойти до и майки, если не свернет с пути. Он все равно далеко, а самая крупная секция выбеленных кораллов близко к берегу. Нырять я буду завтра, но вот лодку надо приготовить. Я пойду с тобой, и Соломона надо обязательно взять. Я продолжаю урезонивать ее, когда на дорожке слышатся шаги. Кто-то медленно идет по гравию. «Ви, я не могу никого видеть. Если понадоблюсь тебе, я буду в гавани». Лили спешит по дорожке к пляжу. Я надеюсь увидеть Соломона Найла, но у нижней ступеньки лестницы появляется Кит Белмонт. Обычно я рада всем, кроме тех, кто ведет себя невежливо. Однако сейчас стареющая рок-звезда вызывает у меня отвращение. Он — один из немногих обитателей острова, кто настолько невоспитан, что может заявиться без приглашения. И все же я складываю губы в улыбку. Я читала интервью, которое Белман дал много лет назад. В нем он утверждал, что во время многочисленных гастролей переспал с тысячу фанаток и перепробовал все возможные наркотики. Я заставляю себя не морщиться, когда он целует меня в щеку. Кит обладает шармом продавца подержанных машин, жаждущего заключить сделку. Его седые волосы собраны в тощий хвост, вокруг рта залегли глубокие складки, грязно-зеленые глаза внимательно следят за моей реакцией. Как я не пытаюсь скрыть неудовольствие, оно заметно. Если он и знает о смерти Томми Ротмара, я не намерена это обсуждать. «Рада видеть тебя, Кит. Хочешь выпить?» «Хорошо бы соку. Я уже много недель в завязке. Когда появляется Уэсли, я прошу водку с тоником и что-нибудь безалкогольное для моего гостя, который с видом будто составляет опись, разглядывает все вокруг» от цветущих гибискусов до сброшенных у двери из Лили. «Вей, Лили, здесь?» Я надеялся перемолвиться с ней парой слов. К сожалению, ее нет, но я была тронута, когда услышала, что ты подумываешь о том, чтобы поддержать ее проект. Она делает огромную работу по возрождению Рифа, но проект должна поддерживать какая-то более крупная фигура, если Лили хочет, чтобы благотворительные взносы росли. Ей нужно кое-что изменить, прежде чем я приму решение. Сомневаюсь, что она согласится. Лили работает круглыми сутками. Она очень увлечена системой, созданной ею уже. Замечательно, но я говорю о публичности. Если мы назовем это дело «коралловый проект Кита Белмонта», его сразу же поддержат СМИ. Я бы сделал существенный взнос, чтобы раскрутить проект, в том числе и на компанию в прессе. Он достает пачку сигарет. «Ты не возражаешь, если я закурю?» кори пожалуйста. Когда Уэсли вернется, я попрошу его принести пепельницу». Кит глубоко затягивается, и я, видя блеск в его глазах, благодарю Бога за то, что ни одна из моих дочерей не присоединилась к длинной череде его жен. Я думаю о том, как Лили жертвует собой, рассылая везде заявки на гранты, хотя предпочла бы потратить это время на работу на рифе. Взнос Кита освободил бы ее от необходимости заполнять множество форм. «Но стоит ли оно того?» «Кит, почему тебя так интересуют кораллы?» «Веришь или нет, но у меня есть совесть. Если я могу восстановить риф, значит, я делаю что-то на благо планеты, оставляю наследие». «Называй это компенсацией за мои перелеты на частных джетах и за пожирающие бензин машины». «Ты мог бы просто поддержать ее благотворительным взносом вместо того, чтобы брать на себя управление». «Ви, я фронтмен». «Не в моем стиле оставаться на заднем плане». Улыбающийся кит напоминает мне крокодила, предвкушающего сытный обед. «Я бы отправил ее старую лодку на свалку и купил бы ей новую. Эта старая корыта проржавела насквозь. Нам нужна современная система GPS и больше кают для дайверов». Возрождение принадлежало ее матери, Эмили. Это последнее звено, что связывает их. «Это, конечно, трогательно, но восстанавливать риф нужно быстро. А потом мы перебрались бы на другой остров и приступили бы к работе там. Лили, нужно подписать бумаги завтра, пока я не передумал. Мой адвокат хочет закрепить все условия». Она читает мелкий шрифт. «Только сумасшедший может отказаться от такого большого пожертвования». Кит пристально вглядывается в мое лицо. «Ты слышала о Томи Ротмаре?» «Только что. Ужасно жалко, правда?» «Думаешь, это как-то связано с исчезновением Аманды?» «Не имею ни малейшего представления, но я верю в нашего детектива». «Соломона Найла? Неплохой парнишка, но неумелый». «Почему ты так думаешь?» «На этой неделе в мой дом вломились, и он не знает, что искать, и он очень торопился, поэтому быстро ушел». «Кит, он занят, Аманду Фортини не могут найти несколько дней». Улыбка музыканта чахнет, когда он выпускает очередной клуб «Дыма». Не знаю, зачем пришел Кит, шантажировать Лили и собирать сплетни, однако он не на ту напал. От меня он не услышит ни одной подробности, если это может поставить под угрозу расследование Найла. Кит чем-то занимался с тех пор, как вернулся на Мюстик. Белмонт с недовольной гримасой принимает смену темы, а затем произносит целую речь о ежедневных заплывах, о здоровом питании и об очищении души. Выясняется, что он много недель провел в Балийском центре йоги, и вернулся обновленным. Он отказался от кофе, алкоголя и наркотиков. Этот человек заново открыл для себя веру в Бога, от которой отказался в годы своей необузданности. Все это звучит очень мило. От моего внимания не укрылся большой золотой крест на золотой цепочке у него на шее. Однако все эти внешние проявления не убеждают меня. Взгляд у него холодный, как вечная мерзлота. И вот, наконец-то, выясняется причина его визита. Вий, пусть Лили решит, я всего лишь делаю для нее доброе дело». «Я не могу влиять на нее, она сама делает выбор». На лицо Кита возвращается крокодилья улыбка. «Пожалуйста, скажи, чтобы позвонила мне до того, как я сниму свое предложение». Он бросает окурок на мраморные плитки пола, затаптывает его и уходит. «Мое сердце бьется учащенно и мне неуютно». Кит Белмонт нашел способ очистить свою совесть за все грехи, что он совершил, но я очень надеюсь, что у Лили хватит ума отказаться. Пусть у Кита Белмонта достаточно харизмы, чтобы раскачать целый стадион своих фанатов, однако общаться с ним один на один — все равно, что беседовать с гремучей змеей.